Глава пятнадцатая. Первый ярус логова колоды хаоса. Наверное, впервые за всю свою жизнь Джейсон решил прислушаться к мнению другого человека. Именно человека. И это было особенно важно. С легкой руки Хана, обитатели первого яруса, разделились в сознании Джокера на людей и цепней серая масса обычных обывателей из которой с такой яростью пытался вырваться Джокер, наконец приобрела в его глазах свой законченный вид людей оказалось исчезающе мало. наблюдая за своими подчиненными главарь колоды все больше в этом убеждался грязь похотть ненависть отсутствие цели и банального уважения к себе и окружающим многие годы джейсон жил в этой среде и научился чувствовать себя вполне комфортно. Но сейчас все изменилось. Джокер смотрел на нанятых им работников и задавал в себе один и тот же вопрос «Почему?» «Почему он полтора десятка лет жил в грязи и помоях, если уже давно мог себе позволить нормальные условия?» Почему он терпел бесконечные выходки своих цепней и даже сам их поощрял? Почему появление странного восточника заставило его пересмотреть свои взгляды? Хан был странным. Обычный с виду человек выворачивал мозги окружающих наизнанку и заставлял идти за собой. И дело было вовсе не в его качествах бойца, Хотя и они впечатляли. Джейсон повидал в своей жизни немало цепней, которые могли запросто убить наглого восточника и даже не вспотеть. Правда, до недавних событий он и сам относил в себя к их числу. Бас новенькие прибыли. Заглянул в пахнущий свежей краской офис Байер, один из самых старых членов банды и по возрасту И по времени, которое он провел, в колоде хаоса. Три десятка говорят, что пришли с подарком. Хотят говорить с тобой лично. Меня не интересуют их подарки. Лениво бросил в ответ Джейсон. Пусть жрут Пэмки и валят к Мими. Она поставит метки. Как скажешь. Пожал плечами Байер. Ты босс, но взглянуть все же стоит. Такого захода я еще не видел. Джокер несколько секунд недовольно смотрел на подчиненного, но тот и не подумал напрягаться. Именно за это его и ценил главарь колоды. Байер не стеснялся приносить дурные вести, считая, что они гораздо важнее хороших новостей. «Если это какая-то дерьмовая шутка, то тебе это выйдет боком, Байер». Направляясь к выходу, хмуро проворчал Джокер. «А, не сомневаюсь, босс». Оскалился цепень и пристроился рядом с Джейсоном. «Что по соседним кварталам? Есть новости?» На ходу спросил Джокер. «Слухи быстрее пули, шеф. Пожал плечами Байер. Где-то приняли без нервов, где-то на панике. Север придется чистить. Псы уперлись и начали прессовать точки завра». «Отправь туда пару флайеров», — ответил Джейсон. «Пусть осмотрятся на месте». «Когда мы сможем показать псам их место?» «Цепни прибывают постоянно», — ответил Байер. «Думаю, через день-два мы восстановим половину прежней массы. Стволов всем не хватит, но это не особо нужно. Железа достаточно». «Хорошо», — кивнул Джокер. «Держи меня в курсе». «Конечно вас», — ответил подручный. «А где новички?» «Холли, отказались подниматься, пока с тобой не поговорят». Парней стянул, заходя в лифт, спросил Джейсон. «Обижаешь, босс!» Улыбнулся старик. «Даже стволы со всех собрали!» Лифт ехал невыносимо долго. За это время Джейсон успел снова погрузиться в свои раздумья, которые раз за разом возвращались к его новому лидеру. Уже несколько раз Джокер мог устранить Хана как лишнее звено. Не просто мог. Он обязан был это сделать. Это было нормально и, естественно, как дыхание. Однако всякий раз Джокер останавливал себя. Открывшиеся перспективы пугали и манили его одновременно. План, предложенный Ханом, мог сделать из главаря колоды очень богатого и успешного человека по любым меркам. Но уже сейчас Джейсон понимал, что этого для него мало. Он хотел идти дальше, хотел узнать, что этот грёбаный восточник задумал. Хотел увидеть собственными глазами, куда Хан может его привести. И готов был следовать за ним до последнего, а там, кто знает, может и наступит его звездный час. Главное всегда находиться рядом и быть полезным, а кто в итоге окажется на вершине, покажет время. На первом этаже фундамента было очень многолюдно. Четыре десятка бойцов колоды держали под прицелом кучу оборванцев в центре помещения. Впереди новобранцев стоял звероватого вида цепень в обносках. Изящный лакированный кейс в его руках смотрел сын настолько дико, что Джейсону захотелось протереть глаза то главный Пройдясь с тяжелым взглядом по толпе и демонстративно не обращая на цепня с кейсом никакого внимания процедил джейсон я главный выпятил челюсть и набычился звероватый боевая карта за долю секунды превратилась в длинный дротик который уперся цепню в грудь послышались щелчки затворов подчиненные джокеры подняли оружие и приготовились открыть огонь. Неправильный ответ. Хищно ухмыльнувшись и чуть склонив голову на бок, жестко произнес Джейсон, «У тебя есть одна последняя попытка». Предводитель новичков нервно сглотнул и попытался отступить назад, но со спины его подпирали другие цепни, которым просто некуда было отступить. «Ты главный Джокер». Стремительно бреднее выдавил из себя звероватый. «Какие вопросы? Я просто думал, базар за нас!» М «Теперь думать за вас буду я, не стоит утруждаться!» Невольно копируя манеру Хана, ответил Джейсон, с чем пришли. Дротик растаял в воздухе, и предводитель новичков сумел, наконец, нормально вздохнуть. Прежнего запала у него уже не было, скорее теперь... Он просто боялся, что совершил ошибку и неправильно просчитал ситуацию. меня шепнули, что у тебя есть интерес к недвижке». Неуверенно произнес Цепель. Видимо, он уже несколько раз пожалел о своем решении прислушаться к этому шепоту. «Здесь закладные на несколько зданий. Небольшие забегаловки с уличной едой. Их хозяева брали у нас деньги на начало бизнеса. Готов отдать тебе их за полцены, если оставишь меня главным над моими парнями. Зэр! Послышались недовольные голоса из толпы? Такого разговора не было. Какого хрена, Зэр? Так что? Игнорируя недовольный ропот, чуть повысил голос вожак. Общая сумма залога. Невозмутимо спросил Джейсон. Двадцать тысяч стандартов. Без раздумий ответил Зыр, и голоса за его спиной удивленно смолкли. «И ты готов мне отдать все за десять тысяч?» Уточнил Джокер. «Все верно, босс». Широко улыбнулся Цепень. «При условии, что мои парни останутся за мной». «И твои ближние в том числе, верно?» Уточнил Джейсон. «Помощники, старшие, зам... У тебя есть заместитель Зыр?» Уверенно кивнул звероватый и выдернул из толпы хмурого типа с металлическим протезом на месте левой кисти. «Вот, рука. Моя правая и его левая». Главарь заржал, и Джейсон улыбкой поддержал его шутку. В следующую секунду в горло вожака воткнулся призрачный нож, и он упал на пол, захлебываясь кровью. Толпа цепней качнулась к выходу, но тут же сбилась еще плотнее под прицелом многочисленных стволов. «Я ненавижу, когда мне врут и пытаются поиметь с меня выгоду», — жестко произнес главарь колоды. «Это первое, что вы должны уяснить раз и навсегда. Рука — общая сумма залога». Джокер посмотрел на заместителя Зера А тот, в свою очередь, бросил быстрый взгляд на затихшего на полу начальника и преданно посмотрел на главаря колоды. «Семь тысяч стандартов, босс». Произнес рука и виновато улыбнулся. «Три кафешки полностью наши, еще в четырех доля в половину, но можно забрать без проблем, я договорюсь». «Чудно». Улыбнулся Джейсон. «Диктуй номер карты». «А можно на Осторожно уточнил цепень, я между парнями раскидаю. Джокер пару секунд смотрел в глаза новому лидеру новичков, а потом достал из кармана пачку банкнот и отсчитал три с половиной тысячи стандартов. «Дальше сами», — бросил он, отдавая деньги. «Байра, отправь к псам после мими, пусть осмотрятся». «Да, босс», — невозмутимо кивнул старый цепень. Джейсон уже направился к лифту, но в этот момент у него в кармане завибрировал коммуникатор. На экране было всего одно новое сообщение от неизвестного адресата «50%», подмигивающий смайлик, «20», отправил в ответ главарь колоды, «аргументы», злой смайлик, «мне пришлось сбивать цену и вести дополнительные переговоры», «принимается». Тут же пришло ответное сообщение. Джейсон вернулся в свой кабинет и задумчиво остановился на пороге. свежевыкрашенный в приятный кофейный цвет стены радовали глаз. Скоро должны были доставить заказанную мебель, и тогда можно будет перейти к ремонту в соседних помещениях. «Что ж», — довольно проворчал Джокер, — «дело пошло». Первый ярус. Восточный район региона. Я ощутил укол тревоги, но какой-то странной, словно опасность угрожала не мне. Медленно обернувшись к выходу из переулка, увидел крупную тень на фоне уличных огней. В первую секунду даже подумал, что Ройс ошибся, но все быстро встало на свои места. Фигура двинулась в нашу сторону, и я услышал отчетливый скрежет когтей по камню. Тварь шумно принюхалась и замерла на месте. Где-то в отдалении слышался вой полицейских сирен. Он быстро приближался и явно нервировал монстра. «Блестящая работа, мистер Ройс», — негромко произнес я и шагнул навстречу чудовищу. «Искренне впечатлен вашими навыками поиска». Концентратор пока оставался в ножнах. Мне нужно было нащупать связь с измененным, чтобы лучше понять, как действовать дальше. Однако сделать я ничего не успел. Над головой монстра раздался звон разбитого стекла, и вниз просыпался дождь осколков. Отскочив под прикрытие ближайшей стены, тварь недовольно взревела. Уверен, что обычное стекло не могло нанести мутанту никакого вреда и его недовольство было связано с чем-то другим, как и моя тревога. У выхода из переулка с грохотом тараня мусорной баки приземлилась пара бело-голубых флайеров. Из них выскочили сотрудники местного отделения правопорядка, которые моментально рассыпались за своими машинами и взяли чудовище на прицел. Стрелять или чего-то требовать копы не стали. Я поднял взгляд вверх, пытаясь найти главное действующее лицо, происходящее на моих глазах операции. Стеклянный дождь должен был иметь какую-то причину, и эта причина стояла у пустого проема на третьем этаже, вернее, сразу четыре причины. Черные силуэты призванных выделялись на фоне выбитого окна. Странно выпуклые и рельефные, словно подсвеченные по контуру зеленоватым свечением. При этом я удивительным образом ощущал их единую природу. У меня не получалось отделить фигуры друг от друга, я воспринимал их как единое целое. Мгновение спустя четверка корпов синхронно шагнула вниз и приземлилась вокруг монстра, взяв того в кольцо. Три мужчины и одна женщина. Глаза всей группы светились зеленым и напоминали в темноте огоньки работающей техники. трии Три. стел в переулке женский голос и призванные обнажили оружие. Тварь бросилась к ближайшему противнику, но тот легко избежал атаки, отпрыгнув на стену ближайшего здания и ловко приземлившись вне зоны досягаемости мутанта. Оставшаяся тройка шагнула ближе и ударила противника мечами, прозрачными, что наталкивало на определенные выводы. Схема явно была отработана множество раз. Удары были нанесены в трех разных плоскостях, и уйти от них было практически невозможно. Практически. Чешуйчатая тварь подпрыгнула вверх на несколько метров и всем весом приземлилась на одного из атакующих. Послышался отвратительный хруст и сияние в глазах призванных, на мгновение померкло. «Думаю, нам не стоит вмешиваться, сэр», негромко произнес стоявший рядом Мортимор. «Она прекрасно справится сама». «Она», — с интересом уточнил я, не отрывая взгляда от схватки. «Мисс Дайра», — ответил Ройс. «Сейчас сами все увидите, сэр». В этот момент с руки женщины сорвался зеленый огонек, который улетел куда-то в сторону патрульных. Одновременно с этим оба спутника призванный бросились к монстру и начали остервенело атаковать его со всех возможных направлений. Тварь с утробным ревом крутилась на месте, и отмахивалась от наседающих мечников когтистыми лапами. Во все стороны летела чешуя, но чудовище не сдавалось и даже огрызалось в ответ. Один из мечников оказался к противнику слишком близко и немедленно поплатился за это. Тело в черном костюме отлетело в сторону и осталось неподвижно лежать под стеной. Второй огонек отправился вслед за первым. Я не спешил подходить ближе. Во-первых, словам Ройса можно было верить. Мортимор уже успел зарекомендовать себя как очень хладнокровный и грамотный специалист. Во-вторых, из-за зеленоватого свечения вокруг места схватки я так и не смог нащупать разум монстра. Складывалось впечатление, что его что-то блокирует. Это, кстати, было заметно и по неуверенным движениям мутанты. Но и в-третьих, мне банально не нужны были лишние свидетели. Если призванные не справятся, то это будут ее проблемы. С оставшимися патрульными справиться труда не составит, если кто-то из них вообще останется жив к концу этой схватки. Об этом у меня были определенные сомнения. Со стороны бело-голубых флайеров чудовище бежало пара копов. Неловкая дерганная походка обоих с лихвой компенсировалась какой-то запредельной для обычного человека скоростью. Оба полицейских подхватили с земли концентраторы погибших и сходу вступили в схватку. Я искренне сомневался, что кто-то из них до этого держал в руках меч, но при этом действовали они очень уверенно, словно родились с ним в руках. Восстановленная четверка бойцов усилила натиск. Движения каждого влились в единый рисунок боя, все действовали как хорошо отлаженный механизм, и монстру оставалось жить считанные секунды. Унылый рев чудовища и его бесплодные попытки вырваться из смертельной ловушки только подтвердили мои выводы. Однако и кукловоду этого отряда приходилось несладко. Призванная временами замирала на месте, и старалась держаться от противника на максимальном расстоянии. Это спасало ее от неприятных неожиданностей. Ее, но не кукол. Один из копов попал под удар мутанта. В отличие от парней в черных костюмах, сотрудник правопорядка был обычным человеком, и его просто разорвало надвое. Следом, неожиданно и без всякой видимой причины, упал второй коп. Его тело еще продолжало пытаться атаковать, но это больше было похоже на судороги. Корпы явно теряли инициативу, и зверь это почувствовал. Израненное чудовище рванулось в сторону выхода из переулка, по пути смяв и птоптав в землю последнего мечника в костюме, призванная в этот момент словно стала прозрачной. С нашей точки зрения было хорошо видно, как измененный пронесся буквально в метре от нее, но даже не повернул голову. Недовольно посмотрел я на Мортимера. Похоже, помощь твоей знакомой не помешает, Мортимер. Все под контролем, сэр. Покачал головой Ройс. Я не раз такое видел. Жертвы неизбежны в боях с мутантами, а сейчас их даже не особо много. Со стороны флайера в правопорядке послышались выстрелы. Монстр замедлился, готовясь к прыжку, но сделать его не успел. Призванная оказалась у него за спиной и одним ударом пронзила лишенная защиты тела чудовище своим мечом. Похоже, ей действительно удалось справиться самой. Действия призванной вызвали во мне жгучий интерес и острое желание познакомиться. Я прислушался к своим чувствам и понял, что не хочу им сопротивляться, а значит, настало время выйти из тени и начать действовать. «Браво!» — несколько раз хлопнув ладонями, произнес я. Звук в наступившей тишине получился настолько резким, что призванная непроизвольно вздрогнула и обернулась к нам. В руке женщины светился черной энергией тьмы заполненный концентратор. Блестящий бой, мисс Дайра. Позвольте мне представиться, меня зовут Хан и я буду рад угостить вас чашечкой кофе.